Сегодня у нас праздник, и этот праздник мы отмечаем из года в год. Он приходит к нам со страниц Священного Писания, которое написано в Деянии святых апостолов. И желаю, чтобы этот день не был только днем воспоминания, а чтобы он ожил в наших сердцах. И хотела бы задать вам вопрос такой. Скажите, рождение мира, рождение Адама и рождение Иисуса, рождение Церкви и рождение свыше без Духа Святого возможно? Нет. Здесь не было бы ничего без Него. Ни солнца, ни звезд, ни планет Не создал бы Бог тьму и свет На землю бы и не взглянул В Адама бы дух не вдохнул Мы свыше бы не родились И нынче бы не собрались На это Богослужение, чтобы праздновать Церкви рождения. Сегодня светлый праздник христиан, Начало Церкви, день ее рождения. Мы вспоминаем, как был Богом дан Дух истины для многих поколений. За сотни лет в пророческих словах предсказан был сей дар благословенный. Бог обещал, что Духа нам поз... Бог обещал, что в плотяных сердцах жит будет дух создателя вселенной. Он говорил: "Я сам в сердца вложу Познание предвечных откровений Мои законы в мыслях напишу, И воцарится дух над плотью тленной. На жаждущие воды залью, И на иссохшие пролью свои потоки. Сынов и дочерей благословлю От духа моего, Дам их потомкам. И день пришел. Источником благим стал Божий Сын ко древу приглажденный. Он умер там, чтоб ты мог стать живым и славить Господа душою обновленной. Для этого Иисус Христос страдал, для этого Свой Дух послал на землю. И Тот, Кто в нищету возвал, обещанное Отца приемлет. Христос в обетованиях Своих вчера, сегодня и во веки Тот же. Не ослабела сила слов своих. Все истины Господни непреложны. О, Дух Святой, на месте всем сейчас Коснись своим божественным дыханием. Услышь и тихий вздох, и громкий глаз. Открой уста в молитве покаяния. Очисти, Боже, мой сердечный храм, наполни благодатью неземною, пусть вознесется чистый эфемиам молитв к Тебе горячею хвалою. Сегодня светлый праздник христиан, начало церкви, день ее рождения. Хвала Творцу! что Дух Святой был дан и для последних наших поколений. Слава Богу!